Глава 13. Всё внутри стихло разом, и мы со зверем слились в одно. Я настороженно приподнялся на локте. Показалось? А вот этот цоканье когтей совсем рядом. Но стоило сесть рывком, узкая полоска слабого света из окна обрисовала любопытную пятнистую морду, замершую в тени за порогом. Меня парализовало. Мысли увязли в галлюцинации. Завораживающий взгляд. А незнакомый зверь заметил мой интерес. Вопросительно проурчал и вошел в комнату. Самка леопард такая, что дух захватила. Донна, хрипло выдохнул я. И как только в мозги продралась эта мысль, Анна Новострела уши и замерла в нескольких шагах, азартно дёргая хвостом. Только что-то было не так. Я медленно склонил голову и позвал снова. Донна. Она повернула заинтересованную голову набок и шагнула к кровати. Донна тут не было, но она бы ко мне не пришла. И тут меня осенило. Ни у одного меня проблема со зверем. Просто Донна думала, что у нее его нет. Что там говорил Карлайл, что даже обернуться может. Черт, и что мне с ней делать? Ведь эта кошка только часть той личности, с которой я имею дело, часть, которая пришла ко мне. "Ничего хочешь?" тихо спросил я, когда она склонилась носом к простыне и настороженно принюхалась. "Спать со мной?" она подняла морду, выпрямляясь. Красивая, как и человеческая ипостась. Я не буду для тебя оборачиваться, хмуро возразил я. Залай так. «Еще полдня назад такой расклад был бы самым идиотским на свете затащить в постель настоящую хищницу. Она же почти как животное, наверное. Хотя мне все больше казалось, я узнаю ее взгляд. Ты прикидываешься, что не соображаешь, как обернулась зверем, чтобы бессовестно погреться у меня под боком. Донна запрыгнула ко мне на кровать и снова замерла, глядя мне в глаза. Пущу или нет? Не прикидывается. Ложись, я ей не скажу, кивнул на подушку и медленно опустился обратно на постель. Она не спешила, принялась оглядывать комнату, принюхиваться все больше убеждая меня, что она с прежней Донной имеет пока что очень мало общего. Наконец, сочла обстановку вполне сносной и улеглась на живот. "Никуда не уходи только", прошептал я и протянул ей ладонь. Она потянулась носом к пальцам, а я подумал, что надо бы позвонить Карлайлу. Вдруг мне нужно что-то знать об этой ситуации или действовать быстро. Вдруг Донна может себе навредить. «Сиди здесь. Посмотрел я ей в глаза и осторожно поднялся. Донна проводила меня настороженным взглядом, и, как положено обычному животному, вышла следом из комнаты, но осталась у лестницы. Нападать на меня не собиралась, к счастью. Значит, звериные постей совершенно другого мнения о происходящем. В гостиной я понял, что та возня, что не давала мне дышать в спальне, попытки большого зверя выбраться из толстовки. Мой пиджак валялся тут же на полу. Время было около полуночи, когда Майк прислал мне номер ученого, и я надавил на панель вызова. Но ответил он не сразу и даже не с первого звонка, но на второй в трубку злобно прорычали: "Салоша, это Харт. Моя женщина, которая не может оборачиваться". Обернулась, закончил он и тяжело вздохнул. Что делать? Я глянул на лестницу. она что делает? Пришла ко мне в спальню сначала, сейчас вышла следом в коридор, будто ждет. Карлайл вздохнул, слышал, поднялся, потом тихо стукнула дверь. А где она была до спальни? прозвучал громче. Ушла спать в гостиную человеком. Мы не ладим. Мистер Харт, у меня слишком маленькая выборка, чтобы раздавать авторитетные советы, а других вообще нет, жёстко парировал я. Ничего не надо делать. Я ничего не делаю. Что? У меня такая же. Я медленно моргнул на Донну в звериной постасе. Даже не знаю, легче мне стало после этой новости или нет. Донна терпеливо ждала, видимо, когда я вернусь. Не сильно то ты отличалась от знакомой мне женщины. Бегать за мной не собиралась, но держала в поле зрения. Я могу только предполагать, что зверь начинает доминировать над ее личностью, когда сама не может справиться, продолжал Карлайл. Я видел сегодняшние новости. Ваша женщина борется за свое право выбора и свободы. А это достаточный стресс, чтобы зверь наконец показался. Раньше не было стрессов, раньше не было гормональной встряски, Все сошлось. И что дальше? Любить? Что же еще?» — устало вздохнул он. Ну или что там у вас по планам? «Но ты со своей что делаешь? Медленно направился я к лестнице. Люблю, конечно. Спал вот, не кусается. Стараюсь не заслуживать, усмехнулся он. И давно это у твоей? Полгода. Я поднялся к хищнице и протянул руку. Не далась. Величественно облизнулась и отвернула морду. Значит, насчет меня ты сドンны солидарна. А как она назад вернется? — тише спросил я. Уснет и обернется. они только во сне могут переключаться. Ладно, прости, что побеспокоил. Будут новости по крови, я наберу. Так долго? нахмурился я. Естественно, усмехнулся он. А ваши уже состряпали отчет? — Да. Понятно, укоризненно вздохнул он. Спокойной ночи. Интересно, и как наше правительство вообще этого типа отпускает в Смиртон? И что тогда мне там сварганили в отчете по крови? Но это все потом. Сейчас в мою спальню вернулась пятнистая хищница. Запрыгнула на кровать и свернулась на одной половине постели. Я лег с другой, выключив обогреватель. Вторая бессонная ночь на пользу нервам точно не пойдет. Повернувшись к доне, я все же осторожно положил ей ладонь на бок. Она не дернулась, сделала вид, что не заметила. А я улыбнулся и сразу провалился в сон.